Глава 68. Мисс Мельмот объявляет свои намерения. Бедная Гетта провела ужасную ночь. Она не могла бы поверить в такую чудовищную историю, даже иди речь о ком-нибудь другом. Пол попросил ее руки, и в то же время ежедневно видится женщиной, на которой обещал жениться». Но он ухаживал за Геттой так робко и так долго, хотя он медлил с признанием. Она видела, как он на нее смотрит. Гетта была убеждена, что ей открыты его мысли, пронизанные любовью и благородством. Пол знал о чувствах своего друга и потому колебался. Избегал Гетты от того, что так многим был обязан дружбе, Но это не умоляло его в глазах бедной геты. Она терпеливо ждала, зная, что когда-нибудь он объяснится, свято веря в его искренность и его любовь. И теперь ей говорят, будто он вел игру настолько низкую и в то же время настолько глупую, что ее невозможно мало что оправдать, но даже и объяснить услышанное не походила ни на одну известную Гетти историю о мужской неверности. Сердце ее разрывалось. Однако она убеждала себя, что не поверит брату. Мать обещала написать Роджеру Карбери, но Гетта знала, что больше ничего не будет сказано о письме, пока не придет ответ. Ей некому было обратиться за утешением. Она не решалась спросить самого Пола и могла только повторять себе, что не поверит и слову из того, что ей говорят. Однако были и другие горести, помимо ее собственных. Гета против воли обещала передать брату вопрос Мари Мельмот. Это она выполнила и должна была теперь передать Мари ответ. Его можно будет изложить в нескольких словах. Все кончено. Однако... Это нужно сделать. — Я хотела бы с твоего разрешения зайти к мисс Мельмот, — сказала Гетта матери во время завтрака. — Зачем тебе к ней идти? Мне казалось, ты ненавидишь Мельмотов. — Ничего подобного, маменька. Я точно не питаю ненависти к мисс Мельмот. Я должна передать ей некоторые слова. От Феликса. — Некоторые слова? «От Феликса?» Его ответ. Она хотела знать, действительно ли между ними все кончено. «Разумеется, все кончено. Независимо от того, что скажет Феликс, они ведь не могут пожениться, да, маменька?» Леди Карбери уже не находила этот брак желательным. Она тоже усомнилась в богатстве Мельмота и не думала, что оно досталось бы ее сыну женись тот на его дочери. Мельмот уж точно не простил бы такую обиду. — И речи быть не может, — сказала леди Карбери. — Это, как и все у нас, одно сплошное несчастье. Иди, если хочешь. Феликс ничем им не обязан, но ничего у них и не взял. Сомневаюсь, что кто-нибудь на ней теперь женится. Но ты же не можешь идти одна? Гетта сказала, что... Совершенно не против пойти одна. Это совсем недалеко. Она вышла из дома и добралась до Гровенор-сквер. В нынешних треволнениях у нее совершенно вылетело из головы, что мельмоты временно перебрались на Брутон-стрит. У дома суетились рабочие. Подъезжали и отъезжали телеги. Гетто сперва замялась. Потом все же подошла и позвонила в колокольчик на широко открытой двери. В вестибюле разбирали пилястры и трофеи, воздвигнутые такими трудами всего три или четыре дня назад. Посреди разгрома стоял сам Мельмот. Он был теперь членом парламента и вечером собирался занять место в палате общин. По крайней мере, никаких препятствий не ожидалось. Возможно, это продлится недолго но в его биографии напишут, что он заседал в британском парламенте как депутат от Вестминстера. Последнее время Мельмот старался как можно больше бывать на виду и сейчас беседовал с подрядчиком, которому только что заплатил. Возможно, он и повременил бы рассчитываться, если бы слухи не вынуждали поддерживать видимость, будто у него есть деньги. Гетто робко осведомилась у кого-то из работников – Здесь ли мисс Мельмот? «Вам нужна моя дочь?» Спросил Мельмот, подходя и едва прикасаясь рукой к шляпе. «Она сейчас здесь не живет». «Ой, да, я вспомнила», — сказала Гетта. «Могу ли я полюбопытствовать, кто ее спрашивает?» Мельмоту сейчас было подозрительно все, что связано с дочерью, и не без оснований. «Я мисс Карбери». — ответила Гетта очень тихо. — Мисс Карбери, сестра сэра Феликса Карбери. Гетте очень не понравился его тон, и все же она ответила. — О, сестра сэра Феликса? Позволено мне спросить, есть ли у вас к моей дочери какое-нибудь дело? Очень трудно было изложить свое поручение среди досок, между суетящимися рабочими, Глядя в грубое, недоверчивое лицо Но Гетта рассказала все очень просто Между ее братом и мисс Мельмот что-то было И брат считает себя обязанным передать Что этому следует положить конец «Хотел бы я знать, правда ли это так?» Сказал Мельмот Он стоял в шляпе, руки в карманах И, сведя брови, смотрел на Гетту большими, грубыми глазами Гета, не зная, как развеять высказанное им подозрение, молчала. «Потому что...» «Знаете ли, очень много было лжи и двурушничества. Царь Феликс вел себя в высшей степени непорядочно, клянусь Богом! За день или два до того, как моя дочь выехала в Ливерпуль, он дал мне письменное заверение, что все кончено, и теперь он подсылает сюда вас». «Откуда мне знать, что вы на самом деле хотите?» «Я пришла сюда, потому что надеялась помочь», — ответила Гетта, трепеща от гнева и страха. «Я говорила с вашей дочерью, у вас на приеме». О, так вы там были. Может быть, все, как вы говорите, но как проверить? Когда тебя столько обманывали, невольно станешь подозрительным, мисс Карбери». Человек, который всю жизнь лгал без зазрения совести, искренне возмущался, что его обманули. «Вы не замышляете еще поездку в Ливерпуль, а?» На это Гетта ответить не могла. Слишком велико было оскорбление. Но она, одна, без всякой поддержки, не знала, как ответить в таком же уничижительном тоне, Наконец, Мельмот предложил сам отвезти ее на Брутон-стрит, и Гетта согласилась. «Могу я присутствовать при вашем разговоре?» — спросил он. «Если вы меня подозреваете, мистер Мельмот, мне лучше совсем к ней не идти. Я просто хотела устранить сомнения». «Вы можете сказать все при мне?» «Нет, не могу. Но я все сказала вам, так что можете ей передать...» «С вашего позволения я пойду домой». Однако Мельмот знал, что дочь ему в этом не поверит, а вот девушке может поверить. И при всей своей подозрительности он думал, что от такого разговора скорее будет польза, чем вред. «Ладно, идите к ней», — сказал он. «Вряд ли она такая дура, чтобы повторить такую глупость». И он почти силой втолкнул Гету в прихожую. Жалея, что взялась за это поручение, она вслед за хозяином поднялась в гостиную, где тот оставил ее одну. Ждала она, как ей показалось, очень долго. Затем дверь медленно отворилась и тихонько вошла Мари. — Мисс Карбери, спасибо, что вы пришли. Какая вы добрая. Вы сказали, что любите меня. Ведь это правда... И Мари, сев рядом с полузнакомой девушкой, взяла ее за руку и обняла за талию. «Мистер Мельмот, сказал вам, зачем я пришла?» «Да, то есть я не знаю. Я ни в чем, папеньке не верю». Бедную Гету ужаснули эти слова. «Мы с ним на ножах. Он думает...» Я должна поступать, как он велит, будто у меня нет собственной души. Я не подчиняюсь. Ведь вы бы тоже не подчинились. Гетта пришла сюда не за тем, чтобы проповедовать непослушание родителям, и все же невольно вспомнила, что не склонна повиноваться матери в очень похожем деле. — Что он сказал, дорогая? Поручение Гетты заключалось в трех словах. И когда они прозвучали, говорить было больше не о чем. «Вам надо расстаться, мисс Мельмот». «Он просил так сказать?» Гетта кивнула. «И это все?» «Что я могу добавить?» «Намедни вы просили меня передать ему ваши слова. И я сочла, что обязана это сделать. Я передала ему ваши слова» и принесла вам ответ. «У моего брата нет собственного дохода. Вообще никакого. Но у меня есть!» С жаром объявила Мари. «Ваш отец от папеньки ничего не зависит. Если папенька будет плохо со мной обращаться, я могу отдать свои деньги мужу. Если я готова, разве его должно что-нибудь останавливать?» «Думаю, это невозможно». «Невозможно?» «Не бывает ничего невозможного, когда люди по-настоящему друг друга любят. Для них нет преград. Любит ли он меня, мисс Харвери? От этого все зависит. Вот что я хочу знать!» Мари умолкла, но Гетто не могла ей ответить. «Вы наверняка знаете своего брата. Любит ли он меня? Если это так, вы должны мне сказать!» Гетто по-прежнему молчала. Вам нечего сказать, мисс Мельмот. Медленно начала бедная Гета. Зовите меня Мари. Вы сказали, что можете меня полюбить, ведь правда. Я даже не знаю вашего имени, Гета. Гета. Это сокращенное от чего-то, но имя очень красивое. У меня нет ни брата, ни сестры. Я вам скажу только, никому не говорите, у меня нет настоящей матери. «Мадам Мельмот не моя маменька, хотя папенька хочет, чтобы все так думали...» Все это она очень быстро шептала почти в ухо Гетти. «А папенька так ко мне жесток. Иногда он меня бьет». Новая подруга, которую Мари по-прежнему обнимала за талию, задрогнулась. «Но я ни в чем ему не поддаюсь. Когда он бьет меня по щекам, я всегда отворачиваюсь и скрежищу на него зубами». Удивляет ли вас, что мне так нужен кто-нибудь близкий? Что я всегда буду думать о моем милом, но что мне делать, если он меня не любит? — Я не знаю, что сказать, — выговорила Гетта между рыданиями. — Как не относиться к этой девушке, считать ее хорошей или дурной, искать ее общество или избегать, Положение бедняжки было настолько трагичным, что сердце Гетты разрывалось от сочувствия. «Хотела бы я знать, любите ли вы кого-нибудь, и любит ли он вас?» — сказала Мари. Гетта, безусловно, пришла сюда не говорить о своих делах. Она промолчала. «Наверное, вы ничего мне о себе Не скажете? Мне хотелось бы чем-нибудь вас утешить. Думаете, он не попытается еще раз? Я уверена, что нет. Я не понимаю, чего он боится. Я бы не боялась ничего. Чего мы не можем просто выйти из дому и пожениться? Никто не вправе меня остановить. Папенька может только выгнать меня из дому, и что с того? Гетти думалась, что даже слушать такие слова неблагородно, равносильно той лживости, в которой подозревал ее мистер Мельмот. Я не могу такое слушать. Мой брат уверен, что не может... Не может... Не может меня любить, Гетта, если это так, говорите прямо. Это так... — ответила Гетта. Лицо Мари приняло суровое выражение. Как будто в эту минуту она решила отбросить всю женственную мягкость. Она не убрала руку стали и Гетты, но уже не обнимала ее с прежней силой. — Дорогая, я не хотела быть жестокой, но вы просили сказать вам правду. — Да, просила. — Мужчины. — Не такие, как девушки. — Да, наверное, — медленно проговорила Мари. — Какие они лжецы! Какие жалкие негодяи! — Зачем он мне лгал? — Зачем разбил мое сердце? — Тот-другой! Никогда не говорил, будто любит меня. Любил ли он меня когда-то? Гетта не могла ответить, что ее брат не способен на ту любовь, какой ждет Мари, но знала, что это так. Лучше вам больше о нем не думать. А вы? Сумели бы, если бы вы полюбили мужчину и сказали ему об этом, и согласились стать его женой, и совершили ради него то же, что я, могли бы вы больше о нем не думать, как будто расстались со слугой или с лошадью? Я не буду его любить, нет. Я буду его ненавидеть. Я буду о нем думать Я выйду за другого А он, когда узнает, что мы богаты, будет кусать себе локти Попытайтесь его простить, Мари. Никогда! Не говорите, чтобы я его простила Я не разрешаю вам ему такое говорить Скажите, скажите Я его ненавижу, и если когда-нибудь встречу, гляну на него так, что он этого не забудет. Я могла бы... О, вы не знаете, что я могла бы, скажите мне. Он просил передать мне, что не любит меня. — Я жалею, что пришла, — сказала Гэт. Я рада, что вы пришли. Вы очень добрая. К вам я ненависти не чувствую. Конечно, я должна знать. Но просил ли он передать, что не любит меня? Нет. Так откуда вы знаете? Что он сказал? Что все кончено. Потому что он боится папеньки. И вы уверены, что он меня не любит? Уверена. Тогда он негодяй. Скажите, что я называю его мироломным лжецом и поп поп поп попираю ногами. При этих словах Мари топнула так, будто и впрямь попирала ногой изменника и продолжала громко, не заботясь, что ее могут услышать за дверью. Я презираю его! Презираю! Они все негодяи, но он хуже всех. «Папенька меня бьет, но это я могу снести. Маменька меня оскорбляет, но это я могу снести. Если бы он бил меня и оскорблял, я бы это снесла. Но значит, он все время мне лгал невыносимо». И Мари разрыдалась. Гета поцеловала ее, попыталась утешить и оставила рыдающий на диване. Часа через два-три после ухода миссис Карбери, Мари Мельмот, не спускавшаяся к ланчу, вошла в комнату мадам Мельмот и объявила свое намерение. Можешь сказать, папеньке, что я выйду за лорда Нидердейла, когда ему будет угодно? Она говорила по-французски очень быстро. Мадам Мельмот выразила свою радость. «Твой папенька будет счастлив, что ты, наконец, одумалась. Лорд Нидердейл, думаю, очень хороший молодой человек». «Да», — продолжала Мари, кипя от ярости, «я выйду за лорда Нидердейла или за этого ужасного мистера Грендола, который хуже их всех, или за старого болвана, его отца» или за уличного метельщика, или за чернокожего, который прислуживает за столом, за любого, кого он выберет. Мне решительно нет нужды, кто это будет, но я устрою ему такую жизнь. Лорд Нидердейл пожалеет о часе, когда меня увидел. Можешь сказать папеньке!» И поручив мадам Мельмот передать ее слова отцу, Мари вышла из комнаты.